Тёмные молчаливые развалины с продырявленной снарядами крышей, с полуобрушенными стенами смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса над лавкой булларда было привязано несколько оседланных лошадей и мулов. Пыльная красная дорога тянулась пустынная, безжизненная. Лишь из салуна в дальнем конце улицы отчётливо разносились в тихом сумеречном воздухе выкрики, до да пьяный смех.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 как только получит его записку о смерти Джеральда. Она выехала так поспешно, что в ее маленьком саквояже лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка. Даже смены белья она с собой не взяла. Скарлет задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у миссис Смит, ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у нее не было. А миссис Смит стала совсем худенькая. Да и Скарлет была беременна не первый месяц,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 Ей было это совсем не безразлично. Несмотря на постигший ее тяжелый удар, Скарлетт приходила в ужас при одной мысли о том, что встретиться с ним, когда под сердцем у нее чужое дитя. Она ведь любит его, и он любит ее. И этот нежеланный ребенок казался Скарлетт как бы свидетельством ее неверности Эшли. Но хотя ей неприятно было, что он увидит ее такой раздавшейся, без талии, утратившей лёгкость походки, встречи с ним не избежать. Она нетерпеливо похлопала себя по колену. Следовало бы Уиллу уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Буларду и выяснить, нет ли его там, или попросить кого-нибудь подвести её в Тару, если Уилл почему-то не смог приехать. Но ей не хотелось идти к Буларду. Была суббота, и, наверное, половина мужского населения округи уже там.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 Не в состоянии же она быть в двух местах одновременно. А Господу Богу известно, что в Атланте она старалась ради них всех. Она нетерпеливо ёрзала на бочонке. «Ну что за безобразие! Почему не едет Уэлл? Где он?» И вдруг услышала похрустывание шлака на железнодорожных путях за своей спиной. А обернувшись, увидела Алекса Фонтейна, который шёл к повозке с мешком овса на плече.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 Будь это моя сестра, я бы... В общем, Скарлетт, я никогда еще ни об одной женщине слова дурного не сказал. Но все же я считаю, кто-то должен выдрать Сьюлин. «Что за чушь он несет?» — недоумевала Скарлетт. «При чем тут Сьюлин?» «Очень мне неприятно это говорить, но все здесь такого же мнения. Уилл единственный, кто защищает ее. Ну и, конечно, мисс Мелани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 Он неловко слез с и, проковыляв к ней, наклонился и поцеловал в щеку. Уэлл никогда прежде не целовал ее и всегда перед именем вставлял мисс. Его поведение сейчас хоть и удивило Скарлетт, но приятно согрело ей душу. Уэлл бережно приподнял ее и подсадил в повозку. И она вдруг поняла, что это все та же старая расшатанная повозка, в которой она бежала из Атланты.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 Скарлетт обрадовалась, заметив, что кусты хлопка стоят высокие. Они с вылом как раз проезжали мимо обработанных полей, где зелёные кусты упрямо поднимались из красной земли. Какая красота! Лёгкая сероватая дымка тумана в болотистых низинах, красная земля и реющих хлопок, не сбегающие по холмам поля с извилистыми рядами зелёных кустов, стена высоких тёмных сосен на горизонте.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 Они медленно ехали в сгущавшихся сумерках по тряской дороге. Голова Скарлетт покоилась на плече Уилла. Чепец съехал на бок, а она думала о Джеральде. Не о том, каким он был два последних года. Не о старике с отсутствующим взглядом, то и дело, посматривавшем на двери, ожидая появления женщины, которая уже никогда в них не войдет. Скарлетт помнила живого, полного силу,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 распевая во всё горло, увенчав себя зелёным клевером. И как потом наутро ему стыдно было смотреть Илин в лицо. Но вот теперь он и соединился с Элин. «Почему ты не написал мне, что он болен? Я бы тут же примчалась». А он ни секунды и не болел. «Вот, моя хорошая, возьмите-ка мой платок, и я сейчас всё вам расскажу». Она высморкалась в его шейный платок,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 Сто пятьдесят тысяч долларов. Столько денег за совсем маленькую ложь. Нет, не может она в таком случае винить, Сьюлин. Силы небесные. Так значит, вот что имел в виду Алекс, когда говорил, что Сьюлин надо высечь. Вот почему в округе хотели бы ее четвертовать. Дураки они все до единого. Что к примеру, могла она, скарлет, сделать с такими деньгами?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 И принялась катать по дороге туда-сюда, и всё говорила, как ваша матушка плачет в гробу, что дети её мучаются, тогда как он мог бы их обеспечить. Мне рассказывали, что батюшка ваш сидел в повозке и заливался слезами, как ребёнок. Он всегда ведь плачет, когда слышит имя вашей матушки. Все в городе видели их, и Алекс Фонтейн подошёл к ним, хотел узнать, в чём дело, но Сьюлин так его обрезала,